Глава 4. Предатели и герои. Физически пселонцы очень слабая раса. Говорят, что даже человеческий ребёнок способен убить взрослого пселонца без особого напряжения сил. Кроме того, они очень малочисленны. Каждая женская особь приносит не более 3 детёнышей за свою жизнь. Это обусловлено физиологически наличием в организме всего лишь 3 яйцеклеток. Но пселонцы никогда не пробовали брать физической силой или числом. Десантный бот приземлился примерно в километре от нас. Мы лежали, сжимая оружие, с ненавистью глядя на едва видный серый корабль, окутанный радужными занавесами силовых полей. Ничего было и надеяться пробить эту защиту из ручного оружия. Десантники начали выгружаться. Даже в боевых костюмах они не выглядели уж слишком грозными. Около 2 м в высоту Броня как броня. Но если бы броню с подобной начинкой попытались создать на Земле, она весила бы тонн 10 не меньше. Даже сейчас у нас нет портативных кварковых реакторов, дающих пселонским десантникам энергию и струящихся силовых полей, позволяющих легко передвигаться, тоже нет. Их было 10. Они рассыпались цепочкой и двинулись на нас. Легко, открыто, может быть, и впрямь не замечая нас под накидками, А может быть, презрительно игнорируя. Защитникам точек Альфа и Гамма приготовиться к бою, рявкнул Агарин. Огонь открывать по команде командиров. Охране штаба огонь открывать по моей команде. Мы лежали неподвижно. Иногда я поглядывал на соседей, пытаясь разглядеть их, иногда на лениво приближающихся десантников. Неужели прославленное ультиматом стреляющий зарядом антипротонов не сможет пробить их защиту? Неужели лазерный залп шансом может пропасть даром? Верхние конечности пселонцев ритмично двигались. Они размахивали руками при ходьбе совсем как люди. Ну, давайте же, давайте. Дядя Гриша, ну что ты медлишь? До врагов оставалось метров 300. Даже из моего бластера можно пальнуть. И в этот миг Псилонцы дали залп. Они снова нас опередили. Стремительный росчерк огненных нитей, то ли плазменной заряды, то ли ещё что-то. Я глушно поматал головой. Псилонцы продолжали спокойно двигаться к нам. Потом глянул вправо и отцепинял. Там, где только что лежал Семецкий, остался чёрный выжженный круг. Из него вертикально торчал оплавленный ствол ультиматма, так и не сделавшего ни единого выстрела. Я смотрел на этот странный памятник лишь один миг. Предательское оружие, которое не удалось укрыть под хамелеоном. Потом я достал из-под живота бластер. «Не поддаваться на провокации!» — раздался голос Кононова. Оказывается, он тоже имел связь с нашими костюмами. «Провокации? А пошел ты, дядька!» — сказал я. Нацелился на одного из псилонцев, не все ли равно, в кого стрелять, и нажал спуск. Только этого все наши и ждали. Воздух вспыхнул, когда заработали пятьсот стволов. «А-а-а!» – раздался крик под самым ухом. Не прекращая пальбы, я глянул в полной уверенности, что Ольга Нонова умирает. «Какое там?» Отважная учительница стояла в полный рост, игнорируя и наши беспорядочные залпы, и ответный огонь Псилонцев. Шанс в её руках ходил из стороны в сторону. Лазерные лучи плетями стегали по земле. Что её хранило, не знаю. Может быть, та удача, какой всегда не хватало мне, а может быть, безумная отвага. Получайте чужие, получайте, кричала Ольга. Глаза её сверкали. Кто бы сейчас мог подумать, что это мирная учительница начальных классов? Пусть даже ее стрельба была совершенно безрезультатна, она слишком низко опускала ствол и жгла лишь бетон перед собой, но сам пример внушал гордость за человечество. В рядах псилонцев вдруг раздался взрыв. Чей-то выстрел все-таки пробил защиту десантника. Гротескная фигура задергалась, разломилась пополам, рухнула. «Так тебя, так!» – завопила Ольга, отнеся удачу на свой счет. Ответный удар псилонцев последовал незамедлительно. Они явно поняли, что мы берем их количеством, и прекратили одиночную стрельбу. Зато перед каждой фигурой вспухло маленькое красное облачко. Я не знал, что это такое. А вот дядя Гриша знал. «Всем отходить, немедленно!» – закричал он. «Организовано! Первый и второй взвод налево, третий и четвертый направо!» Какие взводы. Пока мы шли, Григорий как-то пытался разбить нас на отряды. Я даже помнил, что попал в четвёртый взвод. Вот только бежать направо, огибая воронку, оставшуюся от бункера, было самоубийством. Ведь позиции мы занимали, как бог на душу положит. А красное облачко перед псилонсами слились, растянулись в багровую полосу и зловещим туманом поползли на нашу позицию. Пожалуй, первый раз в жизни я слушался дядьку. Я кинулся бежать налево. Рядом неслись отважные Нонова, размахивая тяжеленным шансом, будто легонькой указкой, «Артем и Энн», «Сзади еще с десяток народа». Вся наша позиция сломалась. Лишь несколько человек, то ли не услышав приказа Кононова, то ли впав в горячку боя, остались на своих местах. Мы слышали звуки пальбы, пока полоса багрового тумана не прокатилась по ним. Потом все сразу же стихло. «Сволочи! Подлецы!» — тонко закричала Эн Эйка. ползучий щит. Они не имели права. Господи, Данайв прямо совсем ребёнок. Какие права на войне? Прошло всего лишь несколько минут, а наша рассеянная толпа уже была на расстоянии километров от бункера. Фигуры пселонцев размеренно двигались к бункеру, игнорируя редкие выстрелы с такой дистанции. Сейчас они проверят пылающие останки, а потом потом отправятся добивать нас. Скорость их движения немного больше нашей, но оружие более дальнобойное. И идти так они могут часами, не снижая темпа. Они же не тратят силы сами. Все делает их броня. Я перешел на шаг. Остановился. Моему примеру последовали только дети. И Ольга Нонова, и все остальные продолжали бежать. «Энн, что вы собираетесь делать?» Ни на секунду я не сомневался, что на планету и на приказы Агарина им плевать. Девочка кинула было на меня презрительный взгляд и вдруг переменилась. «Надо укрыться! Бой проигран! Это ясно!» Я кивнул, чего уж спорить против очевидного. «Они сейчас начнут прочесывать космопорт. Надо затаиться, а когда сядет Лоридан и начнется выгрузка техники, добраться до нашей яхты. Можно попробовать удрать и даже продолжить регату!» «Вы опалаумели с вашей регатой!» — выкрикнул я. Эн Эйка пожала плечиками. «Ну и что? У тебя снова есть шанс? Только теперь у тебя не только пряник, но и кнут!» «Безумные дети!» Я посмотрел на Артема. Нет, мальчик, похоже, не безумный. У него в глазах читалась и тоска, и страх, и отвращение, но больше всего было мольбы. Почему он так боится умереть? Дети еще не понимают, что такое смерть. Рано ему так бояться. Но он боялся. Я еще раз посмотрел на дымные столбы. Лихо псилонцы нас разнесли. Все наши планы предугадали. Догорают огневые точки альфа, бета, гамма. Вот только точек ведь было четыре. Я замотал головой, пытаясь избавиться от наваждения. Куда мы ходили играть? Обычно к Кальфе или Гаме, они ближе всего, реже к Бетте или ш пару раз, возвращаясь с похода по лесам или с серебряных водопадов к дельте. Неужели Агарен сам не знал о ней? 10 км примерно на юго-запад. Я посмотрел в ту сторону. Небо оставалось чистым голубым. Я знаю, где мы укроемся, сказал я. Идёмте. Есть такие религии, которые считают, что весь мир это сон, сон бога, придумавшего мир, твой собственный сон, сон какого-то ничем не примечательного человека. Это, наверное, много объясняет, если так думать. Сны, они ведь всегда в чём-то ужасное. Даже красивый и добрый сон страшен тем, что приходится просыпаться. Может быть, и впрямь это всё сон. Мы быстрым шагом шли по бескрайнему бетонному полю, прочь от методично жестоких пселонцев. от наших ребят, пытающихся противостоять им. «Во сне нельзя предать, ведь правда? Или если ты предал во сне, значит, давно уже готов к этому наяву? А может быть, не все это снится? И Эн Эйка с ее дерганым братцем, и атака псилонцев? Или хотя бы только атака? Сейчас я проснусь, и окажется, что гонщики проследовали дальше. Никакого Лоридана нет и в помине. А мне надо покупать букетик цветов и идти к Ольге Ноновой свататься». Отцы Виталий, наверное, так и столкует мой кошмарный сон, в котором немолодая учительница вдруг проявила себя героиней. Нет, это не так. Всё наяву. Просто ожили древние страхи, воплотились в яфе страшные сны. Расплывчатые, неясные тени, которые так приятно было представить вечером под одеялом, отложив книжку о смотной войне, они вернулись, обрели плоть и кровь и захотели нашей крови. Неужели они не понимают, что прошло почти 2 сотни лет, что сейчас мир? Не могут не понимать. Они умные, очень умные пселонцы. Значит, приказ отдан из гинувшими давным-давно правителями, значит для них так много? Или просто-напросто, увидев, что на планете по-прежнему земное поселение, они решили, что война была проиграна, а их раса уничтожена подобно сократам и пошли в последний беспощадный бой, желая, если не победить, так хотя бы дорого отдать свою жизнь. Тени, тени из прошлого. Зажги тысячу лампад, уставь свечами храм, выйди под солнце, они все равно приползут. Из победоносной войны, из овеянных легендами подвигов. Как там звали пилота протаранившего Лоридан? Уж и не помню. Подвиг остался в скупых строках военных архивов. А жертвы его подвига приползли по месту назначения, чтобы достойно погибнуть. Они ведь обречены и не могут этого не понимать. Но когда-то лишь тень. Тебе уже не больно? Алексей, я покосился на Артёма. Мальчик шёл рядом со мной, его сестра чуть впереди. Да? Ты здесь всю жизнь прожил. Угу. Наверное, хочет сказать, как это скучно. Что ж, я и сам понимаю. И никуда не приходилось улетать? Нет. Он как-то хмуро улыбнулся. Я тебе завидую. Чего? Когда-то я мечтал путешествовать, потом перестал. Почему? Артем пожал плечами. «Да потому что у всех путешествий бывает конец». «А у тебя проблемы, верно?» Осторожно спросил я. «Еще какие?» Теперь он больше не выглядел замкнутым. Скорее обреченным. Будто делал что-то по инерции, потому что надо. Ни удовольствия не получая, ни на удачу не надеясь. «Так можно писать контрольную, зная, что все равно не сдашь». «Ты не переживай», — сказал я. «Уверен, выпутаетесь. Сейчас затаимся, потом вы с Энн улетите». Улыбка у него была хорошая, только он ни капельки мне не поверил. Не выйдет. Ты ещё увидишь, правда? Почему я его утешал? Кто из нас сейчас больше нуждался в утешении? На моих глазах гибла наша маленькая община. Впереди не оставалось совсем ничего, и шансы выжить были такие смешные, что их даже сосчитать невозможно. И всё-таки мне хотелось утешать этого мальчишку. странного чужака, так неудачно попавшего в наш маленький тихий мирок, будто за ним стояли свои тени и больше обида, чем горящая планета. Ты боишься умереть, спросил я. Нет, что ты, без всякой орисовки ответил Артём. Ни капельки. Ой, кто это? М идущая впереди остановилась, в её руке тускло блеснул металл. Я кинулся вперёд, схватил её за кисть, закричал: "Стой, не вздумай, это Абори". Как это произошло, я и не заметил. Только её руки уже не было в моей. Девочка презрительно посмотрела на меня. И что с того? Я знаю, они потенциально опасны. Абори Ленив ушёл нам навстречу, чихая, сморкаясь от плёвы с комочками слизи. Среднего возраста, пожалуй. Вздумалось же ему побродить. Мир и любовь, крикнул я. Он опасен, упрямо сказала Эн. Ты не представляешь, насколько рявкнул я. Энн, эти существа излучают направленные микроволновые пучки, это первое. Они имеют телепатический контакт друг с другом, это второе. Они эмпаты и жестоко мстят за гибель любого из собратьев. Убьют и тебя, и всех, кто тебе дорог, это третье. Энн глянула на Артема, заколебалась. А если его не трогать? Тогда все будет нормально. Они не агрессивны. Им ничего от нас не надо, понимаешь? Ничего. Абари приблизился, зачавкал, набирая воздух, потом прыгну савил. «Мир и любовь!» Взяв Энн за руку, я стал осторожно обходить Абари по кругу. Артем шел рядом, держась так, чтобы мы прикрывали его от тузенца. «Мир и любовь!» — повторил Абари. Запустил руку в складки плоти, поковырялся и шагнул в нашу сторону. Диаметром жемчужина была сантиметра три, не меньше плазменного цветка — Но вдобавок она имела огненно-алую окраску, что само по себе чудовищная редкость. Абари терпеливо ждал. Моя рука сама поползла к резервной фляге и застыла. «Сколько нам придется просидеть в бункере?» «Пару часов, сутки, двое суток. У Эны и Артема воды нет вообще. Найдется ли в бункере неприкосновенный запас, бог весть. «Знаешь, дружок, не до того, — сказал я, — развел руками». И мы двинулись дальше. Абаре не удивился. Они ничему не удивляются. Потоптался на месте и двинулся следом. Это ведь ваш экспортный продукт, спросил Артём. Да, единственный, подтвердил я. И этот шарик должен дорого стоить? Почему ты его не взял? Его надо менять на воду. У тебя же есть фляжка. Деньги нельзя пить, Артём. Логично, легко согласился он. Разрыв между нами и туземцем постепенно увеличивался. Но он не унывал, шёл следом, покачиваясь, почёсываясь, издавая невнятные булькающие звуки. Пэн явно нервничала, по минутно оглядывалась. Не бойся, он не тронет, сказал я. Я не боюсь за себя, отрезала девочка. Укроемся в бункере, он побродит, да уйдёт, пообещал я. Повезло, что пселонцы не знают про точку Дельта. Про неё нет никакой информации, угрём отозвалась девочка, даже в имперских архивах. Во время войны такое случалось. По соображениям секретности уничтожались какие-то документы, и про склады, базы, космодромы забывали на часто. Недавно на Эндоре обнаружили подземный автоматический завод. Он все эти годы штамповал обоймы для десантных бластеров. Умели тогда строить. Мне опять стало не по себе. Дурацкие мысли лезли в голову, совсем дурацкие. Возникающие порой в отдалении вспышки и клубы дыма оптимизма не прибавляли. Селонцы расправлялись с нашей общиной.